Глава 19. Появилось желание упасть в обморок второй раз, но Шарля бы это не оживило. Я думала, самое страшное произойдёт, если Вивиана обнаружит постороннего в моей комнате. Я ошибалась. Эх, нужно было заставить парня выпрыгнуть в окно, даже со сломанной ногой можно ползти подальше, а уж убивать при куче свидетелей Вивиана не стало бы. Не настолько она любит брата. Хотя надо отдать должное, при всей внешней нежности решила вопрос с недругом Антуана быстро, чётко и без лишних сантиментов. Убедилась, что нет свидетелей, и всё, в моей комнате труп. Нет свидетелей, а я? Богиня, получается, в случае чего пойду как соучастница, как заманившая и усыпившая бдительность, и если я сейчас хотя бы подам вид, что не на её стороне, не только не смогу сообщить о преступлении, но и сама лягу где-нибудь рядом с Шарлем, да ещё и наверняка в непристойной позе. Но тут я вовремя вспомнила, что на мне защитные артефакты да Кибо, и что я не должна поддаваться на провокации, о чём напоминал дедушка перед моим отъездом. Поэтому я немного воспрянула духом и хрипло сказала: "Труп заберёшь с собой". "Да что там забирать?" удивлённо округлила ротик Вивиана. "Смахнёшь тряпочкой и всё, или потрёшь сначала?" Пятно получилось слишком большим. В ее голосе слышалось искреннее сожаление о собственной неаккуратности. «Богиня? Да она маньяк! Возможно, Шарль не первая жертва, просто о других никто не знает. Как надо убивать, чтобы от полного жизни юноши осталось пятно, которое можно стереть с тряпочкой? И почему она уверена, что я ее не выдам?» Невеста брата это не жена, да и не всякая жена проявит лояльность к сестре мужа, совершившей убийство при столь отикчающих обстоятельствах. Шарль её даже ничем не спровоцировал. "Вставай", тем временем продолжала говорить Вивиана, словно ничего не случилось. "Не стоит валяться на полу. Он не слишком чистый. Вы бы им занялись, что ли?" "Мы только заселились", напомнила я, присаживаясь и отряхивая юбку. В разговорах с маньяками главное не злить больше необходимого. Я покосилась на шкаф, но дверца была лишь чуть приоткрыта и не позволяла увидеть размеры пятна. Зато через неё просунулся озабоченный Франциск, который, заметив мой взгляд, сразу оживился и заявил: "Огонёк, это не в какие рамки. Мак должен сначала бить, а потом падать в обморок, то есть Мак в обморок падать вообще не должен. Бери пример с Альвиндуа". повезжала, оглушила противника и аккуратно добила. И никакого осуждения зверского убийства. Хотя, о чём я? Франциск теперь избавлен от обязательств перед Шарлем и может спокойно сегодня же возвращаться во дворец, доделывать то, что начал. Думаю, его бы не смутило, даже если бы Вивиана убила бы за компанию и меня. Я всхлипнула. Эй, огнёк, ты чего? Заволновался Франциск, У каждого свои слабости. По мне, визжать при виде пауков куда хуже, чем падать в обморок. Будь у меня уши, остался бы без них. После такой звуковой волны. Шарль вон до сих пор головой трясет. «Пауков?» «Нет там больше пауков», – раздраженно бросила Вивиана. «Был всего-навсего один, и того я уже убила. Николь, хватит сидеть на полу». Жесткие фразы не вязались с нежной, тщательно культивированной нежностью внешности. «Пауков?» Впрочем, кому ей здесь показывать нежность? Не мне же, а больше она никого не видит. Франциска-то понятно почему, но Шарль, как получилось, что она не заметила парня в шкафу? Неужели паук был таким огромным? Но Шарль-то точно больше непременно должен был привлечь внимание. Или заметила и как раз по уком называют Шарля? Неопределённость была хуже смерти, поэтому я собралась Встала с пола и подошла к шкафу, внутренне сжимаясь от ожидания увидеть там всё что угодно: от почти незаметного размазанного паучка до огромной кровавой лужи. Пятна там действительно были всех цветов и размеров. Не слишком берегли академическое имущество жившие до нас студенты. Но о радость, ничего даже отдалённо напоминавшего кровь не было. Разве что вон та давно засохшая коричневатая клякса в дальнем углу. Я протянула руку, чтобы потрогать, и неожиданно наткнулась на преграду. Палец упирался во что-то твёрдое и тёплое. "Огонёк, не проковыряй дырку в Шарле, азабочена предупредил Франциск. Когда из пустоты начинает капать кровь, даже самый тупой Макс обратит, что в шкафу кто-то посторонний". Тут Шарль чуть пожал мне руку, и я вздрогнула. Не завизжала, как Вивиана чуть раньше, лишь потому, что ранее услышала предупреждение Франциска. Но руку отдёрнула с такой поспешностью, что Вивиана заметила и насторожилась. Ещё один паук. Нахмурилась она и подошла поближе. Нет, просто внутри шкафа тоже грязно, не только на полу. Я распахнула широко створки, давая Шарлю возможность выйти. Мало ли, вдруг Вивиана тоже начнёт инспектировать пятна. Или превентивно долбанёт заклинанием по всей внутренности шкафа. Сейчас быстренько почищу. Чуть ощутимое дуновение показало, что шкаф Шарль покинул, осталось его только из комнаты выдворить, но не открывать же дверь в коридор для проветривания. И как только мне в голову пришло, что Вивиана его укакошела. Преподаватели академии непрерывно следят за несанкционированным использованием магии. Выдай сестранту Ана что-то серьёзное, и здесь было бы уже не протолкнуться от проверяющих магов. Размышляя, я прошлась за клинаниями по шкафу и полу заодно. "Старьё", скривилась Вивиана. "Чисть, нечисть, разницы нет. Вот эта полка поновее, занимай. Мы с Люсиль ещё не решили, где чьи, поэтому и говорю, занимай. Тогда и решать не придётся", усмехнулась Вивиана. "Всему учить приходится". Она цапнула одну из подготовленных мной стопок одежды, явно для того, чтобы положить на предложенную полку, как вдруг верхняя веشيчка привлекла её внимание. Ой, это же новая Лариской коллекции, синий шёлк. Она начала восторженно перебирать моё нижнее бельё, которое я обновила незадолго перед поступлением. на свой вкус, а не на тётин, хотя та выражала недовольство и говорила, что дорого и девушкам такое ни к чему. Мол, кто увидит, кроме самой носительницы? Вот и выяснилось, кто. На кровати напротив появилась еле заметная вмятина, словно кто-то собирался со всеми возможными удобствами наблюдать за разыгрываемым представлением. А Франциск, как мотылёк вокруг светильника, вился вокруг Вивианы, Придирчиво изучающий продукт Лариского производства, в надежде найти там хоть один дефект. "Какие кружева", мечтательно закатил глаза Франциск. "Наслаждение для взора. Да в монастыре такое не показывают. Огонёк, померить не хочешь? Должна же быть у нас с Шарлем минимальная компенсация за урон от звуковой волны". На грани слышимости послышался смешок от Шарля. Я покраснела, остро пожалела, что в шкафу пострадал только паук, и вцепилась в свою деталь нижнего белья, пытаясь выдрать его у Вивианы. Но не тут-то было. Та держала, словно от этого зависела вся её жизнь, да ещё умудрялась трепыхать так, что кружево непременно задевало бы по любопытному носу приблизившегося призрака, будь он из плоти, а так лишь проходило сквозь, немного замедляясь. На фьюзиономии покойного короля расплывалась блаженная улыбка. Богиня, он ещё и фетишист. Не пачкай моё бельё, прошептала я. Я его старательно складывала не для того, чтобы им изображали шамборский флаг. Складывала не я, Мари, но слова сами сорвались с языка, как единственный подходящий аргумент для убеждения Вивианы и не подумавшей отпустить мою вещь. Но, похоже, аргументом не прониклась не только она. «У шамборского флага другие цвета, огонек», авторитетно заметил Франциск. «И кружева на нем по протоколу не предусмотрены». Его мнение, сопроводившееся с давленным, еле слышным смешком Шарля, было совершенно лишним. Окончательно разозлившись, я рванула на себя и все-таки выдрала из загребущих лапок Вивианы столь дорогой моему сердцу предмет. В конце концов, не для неё выбиралась. Вивиана потерю пережила с трудом. Помахала в воздухе на маникюрными пальчиками, словно надеялась ухватить за край и опять подтянуть к себе. Но я уже сложила на полку, захлопнула дверцу и даже спиной подпёрла, чтобы не подвергать соблазну гостью, которая давно следовала уйти. "Этот цвет больше пошёл бы мне", разочарованно намекнула она. Это совсем не твой цвет, не для твоего типа кожи. Зато качество ткани для моего типа, возразила я. А мой или не мой цвет по одежде не видно. И вообще, я их уже носила. Вивиана скептически сморщила свой хорошенький носик, но всё же решила, что не станет клянчить бельё, которое другие могут посчитать ношеным, пусть она сама совершенно не верит моим словам. Так вот, ты должна мне пообещать, что не станешь разговаривать с Буле Внезапно вернулась она к давно заброшенной теме. Это бросает тень на репутацию Альвин Дуа. На репутацию Декибо такие разговоры ничего не бросают. Вивиана снисходительно улыбнулась. «Важно не то, кем ты была, а кем ты станешь. Тогда почему тебя так беспокоит репутация Альвин Дуа? Или ты не собираешься менять фамилию?» – ехидно уточнила я. «Боишься, что не найдется тот, кто оценит такое совершенство по достоинству?» Рука её дёрнулась явно в желании запустить чем-то неприятным, но потом Вивиана решила, что одной преподавательской выволочки семейству Олвиндуана сегодня хватит, и сцепила руки в замок, потому что родственники правящего семейства должны иметь безупречную репутацию. Порацидила она: К лединингам ты не имеешь отношения и иметь не будешь. Не удержалась я: Свадьба наследника совсем скоро, и не с тобой. А другой возможности Блица в правящее семейство у тебя не появится. Николь, ой, да не будет этой свадьбы, усмехнулась Вивиана. Если вдруг звёзды сложатся настолько плохо, что это позволят ледининги вскорь поймут ошибочность такого выбора, но я надеюсь, что до этого дело не дойдёт. Ради их собственного блага. Она кровожадно оскалилась, показав остренькие белые зубки, готовые выгрызать желаемое откуда угодно. Бедные ледининги. Что же такого задумали Альвиндуа или одна конкретная представительница этого неприятного семейства? Маганёк, это она угрожает? Поразился Франциск. Угрожает правящему семейству? В моё время за меньшее сажали и головы рубили, даже такие красивые. С другой стороны, она ей вообще не пользуется, значит, не заметит потери. Заговоры против короны караются очень серьёзно. Напомнила я. У меня было такое чувство, словно эти заговоры вокруг меня плодились как кролики, не успеешь отвернуться, а они уже кишмя киша. Куда ни не наступи, непременно в новый заговор вляпаешься. Какие заговоры? Рок. Вивиана приняла свой обычный вид нежной невинности, ласково улыбнулась и затрепетала ресницами. Наверняка решила, что сказала что-то лишнее, и теперь пытается придать словам другой смысл. Мол, судьба на стороне Альвиндуа, и все, кто играет против них, непременно проигрывают. Но не потому, что графское семейство предпринимает для этого какие-то шаги, а потому, что это неизбежность рока. Я пожала плечами и стала раскладывать остальные вещи, не обращая внимания на Вивиану и надеясь, что она наконец обидится и уйдёт. Но та, выйдя на столь волнующую ее тему, принялась теперь разбирать по косточкам невесту принца. Салан Шламбер, на мой взгляд, очень приятная девушка, если, конечно, не вспоминать, что она осудила мое вступление в рот Декибо. Но Вивиане она таковой не казалась. Она раскритиковала все, от чересчур большого рта и слишком широко расставленных глаз до подозрительно высокой успеваемости в академии. сообщила, что на месте Соланж ушла бы в монастырь сама, чтобы не позорить ни семью, в которой родилась, ни семью, в которую собралась входить. «Сдается огонек, дева спит и видит, как бы попасть на место осуждаемой», хохотнул Франциск. И уж оттуда никакими способами ее было не выдворить. Уж она задумывается о монастыре только в отношении других. «Кстати, огонек, выпустила бы ты Шарля, здесь все равно ничего интересного не происходит». А он уже у двери и показывает, что страстно мечтает тебя покинуть. В шкафу он уже своё отсидел. Ломать голову, как открыть дверь, чтобы Вивиана ничего не заподозрила, не пришлось, поскольку как раз вернулась Люси. Она была без иноры виньевр, поскольку посторонних в академию уже не пускали. Впрочем, две увесистые сумки, облегчённые специальными артефактами, подруга держала без малейшего напряжения. Я распахнула дверь пошире и понадеялась, что Шарлью удастся протиснуться мимо сумок и выскочить. Видеть я его не видела, но Франциск на что? "Огонёк, я тоже прогуляюсь в виду нашего союзника в курс дела", сообщил Призрак и нырнул в стену, отделяющую от коридора. "Каторого меня от перечисленных недостатков Саланж уже тошнит, а мне не хотелось бы узнавать, как это происходит у привидений". Мне тоже не хотелось узнавать, поэтому я кивнула, показывая, что услышала, и закрыла дверь, которая всё равно не была преградой для призраков. "Виви, мы сейчас устраиваться будем", намекнула я. "Нам не до гостей". "Какой устраиваться?" взвилась она. "У брата с минуты на минуту дуэль начнётся, и из из-за тебя, между прочим, и ты собираешься пропустить?" В такой подаче моя позиция выглядела не слишком красиво. Но я всё же сделала попытку увильнуть от посещения дуэльного зала. Смотреть, как Антуан использует моё имя, прикрывая давние счёты к Шарлю Уольтье. А дуэль точно будет? Разумеется. Да разумно ли это? Всё-таки на Антуана использовали успокаивающую магию. Вивиана дёрнула тонким носом, словно принюхивающаяся к чему-то крыса, но спрашивать откуда знаю, не стала, лишь ответила: Заклинание короткого действия, без побочных эффектов. Боишься, что он проиграет? Напрасно. Уверена, Антуан сейчас в полной силе и покажет этому выскочке, с кем можно говорить, а кому нужно лишь издалека кланяться. Не думай, правда, что Буле сумеет применить это знание. Она с удовольствием посмотрелась в висевшее рядом с дверью зеркало, поправила и без того идеальную причёску и улыбнулась. Её уверенность обеспокоила Шарля было заранее жалко, как ни крути, он нам неоднократно помогал. А сегодня так и вообще, без его вмешательства франциск мог невосполнимо пострадать. О таком полезном союзнике стоило позаботиться. А насколько опасны дуэли? Не переживай, брат сумеет за себя постоять, если уж наконец удалось довести дело до дуэли. Переживала я совсем не о её брате, поэтому решила выяснить волнующий вопрос до конца. А бывают в академии дуэли со смертельным исходом. Это будет, Вивиана довольно кивнула в такт своим мыслям. Буле даже не успеет удивиться, как умрёт, красиво умрёт. Я бы сказала, что он не заслуживает такой смерти, но заклинание Альвиндуа прекрасное, как и ожидающее нас зрелище. Без артефактов, без амулетов, только чистая магия с обеих сторон. Я по холодело Если Антуан поставил Вивиан в известность о своих планах, значит, настроен решительно и отступать не намерен. Тем временем сестра будущего убийцы придирчиво изучала себя в зеркале, немало не беспокоясь о запланированном преступлении. То есть Антуан собирается использовать что-то из арсенала в семье и убить Шарля? разозлилась я. Маги из семейств с давней историей всегда имеют преимущество перед выскочками из провинции. Вивиана манерно передернула плечами. — Не убьет, а восстановит справедливость. Николь, следи за словами, чтобы нам не пришлось за тебя краснеть. Пойдемте же. Вивиана открыла дверь и царственным кивком головы предложила пройти на выход. Мы с Люсиль переглянулись и решили с ней не спорить. Моей главной задачей было предупредить Шарля к готовящимся покушению. И могла я это сделать только через Франциска, которого как назло не было. Не вовремя он решил пообщаться с Шарлем. Но не будет же он торчать с ним вечно. Как мне кажется, его величество взял за правило доводить меня по нескольку раз за день, и его планы на сегодня ещё не выполнены. Я оказалась права. Примерно на полпути до дуэльного зала Франциск неожиданно вылез из стены и пожаловался никакого уважения у некоторых магов к монархам своей страны я говорит собираюсь готовиться к дуэли а вы всё равно уже давно умерли представляешь огонёк я постаралась как можно незаметнее поманить его пальцем и когда заинтересовавшийся франциск приблизился прошептала на грани слышимости антуан собирается убить шарля чем-то из родовых заклинаний Его надо предупредить. А надо ли предупреждать столь невоспитанного инора, пробурчал призрак, но не дожидаясь моего возмущения, сразу добавил: "Иду я, иду. Будет печально, если столь предприимчивый инор почиет в столь юном возрасте. Вряд ли из него получится приличный призрак после заклинания Альвиндуа". кои всегда отличались зловредностью, а у меня и без того слишком маленькая свита, чтобы так бездарно потерять одного из входящих в нее. Его бурчание доносилось, даже когда он полностью скрылся в стене, но было оно скорее успокаивающим, чем по-настоящему раздражающим. Если кто и поможет Шарлю в борьбе против Альвиндуа, то только Франциск. В конце концов, должен он знать мелкие тайны своих подданных, которые наверняка неизвестны. Не изменились со времён его правления.